3. Сначала Сьюзен посмотрела на флегматичного блондина с круглым лицом, которого звали не Ричард Стокорт, а Ален Джонс. Потом на второго, который она это чувствовала, сомневался в том, что она может помочь и даже злился на нее. Катберта Олгуда. Они сидели бок о бок на поваленном могильном камне, их ноги прятались в тумане. Сьюзен соскользнула со спины быстрого и медленно направилась к ним. Они встали. Ален поклонился по обычаю приходящего мира, выставив ногу вперед. "Леди, долгих дней", а закончил фразу второй, тощий чернявый с прекрасными черными глазами. "И приятных ночей", он повторил поклон Алина. В паре они так напоминали шутов на празднике ярмарки, что Сьюзен рассмеялась. Просто не сдержала смех. Потом склонилась в глубоком реверансе, расправляя руками воображаемые юбки. «И вам того же дважды, джентльмены!» Потом они просто смотрели друг на друга. Трое молодых людей, не знающих, как продолжить общение. ронд не собирался им помогать. Сидел на быстром, наблюдая за ними. Сюзан шагнула к алину и Катберту. Она уже не смеялась, в глазах застыла тревога. «Надеюсь, вы не испытываете ненависти ко мне? Я бы поняла, если бы испытывали. Я помешала вашим планам, вклинилась между вами. Но я ничего не могла с собой поделать». Она подняла руки, протянула их Алену и Катберту ладонями вверх. «Я его люблю». «У нас нет ненависти к тебе», — ответил Ален. «Не так ли, Берт?» Какое-то страшное мгновение Катберт молчал, глядя через плечо Сюзан на восковую демоническую луну. Она почувствовала, что у нее остановилось сердце. Затем его взгляд вернулся к ее лицу, и он одарил Сюзан такой ослепительной улыбкой, что сквозь ее голову кометой пронеслась кромольная мысль «Если бы я встретила этого первым?» «Любовь Роланда...» «Моя любовь». Катберт взял ее за руки, потянул к себе, и она встала между ним и Алином, как сестра между двух братьев. «Ибо мы дружны с Колыбели и останемся друзьями, пока один из нас не пройдет тропу до конца и не ступит в пустошь». Он улыбнулся совсем по-детски. «А может, судя по тому, как все складывается, мы вместе найдем конец тропы». «И скоро», — добавил Алин. Так давайте перейдем к делу, пока есть время, предложила Сюзан. А то тетя Кардели очень уж плотно меня опекает.